Все равно здесь все нужно осмотреть, — убежденно сказал он. Пистолет бросили сверху, я в этом уверен. Ничем другим объяснить отсутствие убийцы в номере нельзя. Я не верю в мистические силы. Первое убийство тоже было не совсем таким, каким мы его представляли. Убийца и в первом случае все рассчитал точно. Он прекрасно знал, что в номере Кошелева найдет нож которым и воспользуется. Точно так же убийца знал и о пистолете Юрия. Это мог быть только один из членов их группы. Но нам нужно будет при любом раскладе еще раз внимательно осмотреть верхний номер. Может убийца в спешке оставил там какие-нибудь следы. Комиссар позвал помощника. Поднимись наверх, приказал он. И посмотри, что там творится. Возьми с собой менеджера. У него глаз наметанный. Если найдешь что-нибудь подозрительное, сразу ко мне. Ты меня понял? Помощник, пятясь к двери, кивнул. Из коридора в апартаменты вошел один из полицейских. Комиссар Эффенди, — доложил он. Эти русские собрались в соседнем номере, как вы и просили. — Идемте к ним, — предложил комиссар Дронга. Надеюсь, убийцы действительно среди них. И первым шагнул в коридор. Глава тринадцатая Собравшиеся в соседнем номере члены группы были потрясены случившимся. Это читалось на их лицах. Два убийства подряд — слишком много для нервов любого нормального человека. Даже невозмутимый Рауф все время посматривал по сторонам, словно ожидая увидеть живых Виктора и Юрия. Инна не скрывала своего страха. Она видела в смерти второго брата нечто мистическое — Кира сидела злая, огорченная от того, что ее теперь не пускали в собственный номер. Света бросала на присутствующих дикие взгляды. Юлия все время отворачивалась, очевидно опасаясь разрыдаться. Даже Олег Молчанов, самый невозмутимый из всех, и тот притих и помрачнел. Комиссар вошел в комнату, следом шагнул Дронго. «Дамы и господа, не буду скрывать от вас», — начал комиссар, — «что положение более чем серьезное и очень опасное, в том числе для всех сидящих в этой комнате. Совершено второе убийство подряд, и не просто убийство, а снова убийство члена вашей беспокойной группы. На этот раз у меня нет сомнений, что это не мог быть случайный человек. Это не было ни ограбление, ни случайное убийство. Это были... Продуманные убийства двух братьев, которые совершил кто-то из вас. Дронго перевел все слово в слово. «Я знаю, — продолжал комиссар, — что у некоторых из вас были алиби во время первого убийства. Знаю, что наверняка у других есть алиби и во время этого второго преступления. Но меня сейчас не интересуют эти алиби, как и ваше объяснение». Я обязан знать, кто совершил эти убийства, и уверяю вас, что все равно найду убийцу. Найду при любых обстоятельствах. Все шестеро молча смотрели на комиссар, пока Дронга переводил его слова. Они сидели, а комиссар и Дронга стояли, словно нависая над ними всей тяжестью закона. — Я останусь в вашем отеле, — объявил комиссар. — Сегодня мой помощник изымит ваши паспорта. Ни один из вас не сможет покинуть наш курорт, и тем более Турцию, пока убийца не будет найден. Все ошеломленно молчали. Перспектива остаться в Турции еще на несколько дней не устраивала никого из присутствующих. Но все предпочитали молчать, понимая, как опасно сейчас спорить с комиссаром, находящимся на грани нервного срыва. И последнее, господа, закончил комиссар. Теперь вы все вместе будете жить на одной вилле. Я попрошу администрацию отеля выделить вам двухэтажную виллу с четырьмя спальнями, чтобы вы могли там разместиться. Предупреждаю, что домик будет отцеплен нарядами полиции, чтобы ни один из вас не мог выйти или уйти без разрешения». — Даже если будут протесты вашего консульства, посольства или президента, я все равно переведу вас на виллу. Вы слишком опасные люди, чтобы долго оставлять вас на свободе. Если вам так нравится убивать друг друга, то делайте это у себя на родине, а не на наших курортах. дронга перевел и эти слова. — До свидания, дамы и господа, — закончил комиссар, выходя из номера.